Ханкин, в общем-то, очень дружелюбно относился к собакам. У него самого жила дома парочка ирландских сеттеров, которые составляли предмет его особой гордости и радости наряду с тремя его детьми. Но эта жалкая, всклокоченная и грязная дворняга с рыжими, слезящимися глазами выглядела как вероятный кандидат на собачью живодерню и несло от нее, как от забытого на солнце ведра с кухонными отбросами. Отсутствие самого солнца, кстати, еще больше испортило настроение Ханкина. Он и не обступал его со всех сторон. И не только в виде предгрозового неба и сидеющих волос, сидящей в машине женщины, но и в виде мрачной перспективы загубленных выходных, учитывая, что радужные лодки семейных планов явно суждено разбиться, а профессиональные рифы — расследование этого убийства. Опираясь на капот машины, он взглянул на Патрицию Стюарт, дежурного полицейского констебля с миловидным округлым личиком и не менее округлыми аппетитными формами, давно служившими объектом мечтаний полдюжины молодых констеблей. Имя коротко бросил он. Стюарт предоставила всю информацию в своей обычной профессиональной манере. «Фиби Нейл, патронажная сестра из Шеффилда». Какого черта ее принесло сюда? Вчера вечером умер ее подопечный. Она сильно расстроилась и привела его собаку сюда на прогулку. По ее мнению, прогулки приносят успокоение душе». На своем полицейском веку Ханкин видел множество смертей, и, судя по его опыту, никакие средства не могли принести душевного успокоения. Он хлопнул ладонью по крыше машины и открыл дверцу. — Ладно, надо приниматься за работу, — вздохнув, сказал он сотруднице и залез в машину. Пес напрягся в руках женщины, удерживающих его на коленях. Она быстро утихомирила его и сказала, — он дружелюбный. Если бы вы позволили ему обнюхать вашу руку... и когда Ханкин последовал ее совету, добавила, ну вот, теперь все в порядке. Инспектор подробно расспросил ее обо всем, стараясь не обращать внимания на исходящее от пса амбре. Убедившись в том, что женщина не видела здесь ни одной живой души, кроме стаи ворон, улетевших подобно алчным мародерам, он спросил, вы ничего там не трогали, и прищурился, увидев, как зарделось ее лицо. Я знаю, как следует вести себя в подобных случаях. Мы все смотрим полицейские истории по телевизору. Но вы понимаете, кто же знал, что под этим покрывалом окажется тело? Хотя это было вовсе не покрывало. Тело закрыли растерзанным спальным мешком, и повсюду валялось столько мусора, что я подумала а Какого мусора? — нетерпеливо прервал ее Ханкин. — Ну, бумажки всякие, туристские пожитки и куча белых перьев. Все вещи были разнесены в клочья и разбросаны по поляне. Женщина... выдавила жалкую улыбку, явно стараясь угодить строгому полицейскому. «Так вы совсем ничего не трогали?» — уточнил Ханкин. «Ну, конечно, она ничего не трогала, за исключением спального мешка, но под ним ведь скрывалось тело, и, как она только что сказала, верно-верно, — подумал Ханкин, — она оказалась реальным воплощением добропорядочной тетушки Эдны». Тетушка Эдна — прозвище, данное театралом или телезрителем, придерживающимся консервативных взглядов. «Очевидно, — Ей впервые довелось столкнуться с таким возбуждающим зрелищем, и она стремилась продлить свои переживания. И когда я увидела это его, почувствовав, что Ханкин не склонен доверять показаниям слезливых женщин, она поморгала глазами, словно боялась, что с них скатится непрошенная слеза. Видите ли, я верю в Бога, в высшую цель, стоящую за всем происходящим. Но когда кто-то умирает подобным образом, то это испытывает мою веру. О! Какое суровое испытание! Она низко опустила голову, и пес, извернувшись, слезнул ее в нос. Ханкин поинтересовался, не нужна ли ей помощь, и согласна ли она, чтобы кто-то из полицейских отвез ее домой.